Отряда 1 Элья. Ты думаешь, это истина? Нет, это ложь, которую тебе позволили увидеть. Из ереси побережников. По уму, чтобы добраться до неба, надо б нахорошенько покопаться в земле. Могильщик Лумеш. Корабль идет. За победой или за смертью движется по волне навстречу врагу. Позади чернота скал, почти уже не видная за деревянной громадиной. Да и чего смотреть на далекие невзрачные камни, когда бьют по глазам пурпуром и золотом паруса с вышитым жеребцом. Не просто корабль, но могучий кабукен, видом подобной черепахи. Панцирь его сияет стальными бляшками щитами, прячет кунгаев Агбай Найона от стрел и ядер. Стены усилены железными полосами и девятью слоями древесины. Крыша зеленой кожей сорок зверя зашита, да разрисована клыкастыми мордами. Но есть в панцире оконца, и глядят из них длиннорылые пушки, выцеливают слабину у противника. Есть и дверцы, через которые пойдут в бой воины. Совсем скоро... Вот только просадит борт вражеского корабля голова-таран, рванет серебряными клыками, поднимет ловко на иглы гребня, дыхнет в лица обреченных желтоватым дымом из пасти. Шуршат весла, ловят волны, гудят паруса, ловят ветер, скрипят големы, вытягивают жилы. И кажется жалким враг. Малый кабукен побережников, алиповато расписанные родовыми узорами мятежных кланов. «Вот-вот. Сейчас. Уже». Треск ломающегося борта заглушил даже сухой грохот пушек. А дальше вновь ударили орудия, высыпая искрящиеся пламя и затапливая оба корабля дымом. Кабукен побережников дрогнул, просел и откатился. Часть защитных пластин снесло, открывая проходы к внутренностям. В них уже скалились и шипели белые лица. Порхали наготове короткие сабли, топоры, дротики и ножи. И снова пушечный гром отступил. Но теперь уже перед ревом отборных бойцов Акбай-Найона, верного слуги Кагана-Тай-Ы, хозяина золотого жеребца на пурпурном поле. Взвелись и опали веревки с крюками, выплетая опасные сходни. А с крыши на крышу уже перебрасывались мостки, перелетали в диких прыжках абордажники. Кто-то удачно, перекатываясь, привычно и красиво вскакивая на ноги. Кто-то не очень, расшибая грудину о деревянные и железные ребра. А кто-то и совсем плохо, срываясь вниз, в жернова бортов и платформ. Впрочем, таких было мало. Но все равно первыми шли смертники. Легкие кожаные куртки не защищали от тычков копий и косых сабельных ударов. а небольшие щиты раскалывались под топорами. По стенам надстройки алыми потоками заструилась кровь. Щедро, много, будто кто-то старательно плескал ею из бездонных ведер. Но и мятежникам приходилось тяжело. То и дело кто-то белолицей вырывался, выпадал из измолотым куском из монолитной плоти вражеского корабля. Хищники раздирали друг друга. Дрожал толстошкурый Акбай-Кабукен, рычал могучий Кабукен-Мятежник. Но была в рыке последнего неуверенность, малая, понятная только тем, кто взламывал на полном скаку вражеский строй, разметая его латной грудью коня, собственным напором и ударом кончара. Ровно этого и хватило бойцам Акбай-Найона. Вырываясь из одного дымного облака, они бросались в другое, ловко проносясь по шатким мосткам. С мачт, разбегаясь по каким-то особым жердям, прыгали и вовсе безумные воины в пестрых лентах, подвязанные длинными шнурами за широкие пояса. У каждого в руке по большому ножу-крюку. Два, три, четыре таких ярких ядра человека врезались в главный парус кабуке на побережников, впивались страшными лезвиями в полотнище и устремлялись вниз. Взрезая тугую ткань и живой остров, изображенный на ней. Длинные раны быстро перечеркивали рисованную гордость мятежников, их символ, их силу. Но защитники у основания мачт встречали летунов размашистыми ударами. И было уже не понять, что это разлетается алыми струями. Кровь или цветные ленты боевой одежды. Мятежники приняли вторую волну нападавших. Втянули. ее сквозь пробоенные проломы. Стало ясно, что главная схватка теперь внутри, и вовсе еще ничего не решено. Снова дрогнул Акбай Кабукен, заскрипела платформа, и корабли разошлись. Только для того, чтобы совершить маневр, развернуться другим бортом и сцепиться снова. Громче и громче стучат барабаны. Оглянись, и увидишь, как мелькают смуглые руки Хариба, прозванного многоруким. Как пружинят, едва коснувшись тугой кожи, корявые пальцы. Как сверкают на них кольца. Как сияет золоченая спица в губе. Ухмыляется Хариб. Все-то ему нипочем. И Йорге тоже. «Ну-ка, ну-ка, веселее! Хей-хей-хей! Саблю в руки и скорее! Хей-хей-хей!» Реши бей, гуляй и пой, хей-хей-хей!» «Коль удача за тобой!» Шепотом пропел последнюю строку Йорга. «Сабля, конечно, хорошо, но здесь, в возрасте трюмов и внутренних коридорчиков, лучше ножи, с широкими в три ладони длиной лезвиями, да рукоятями, самолично акульей шкурой обтянутыми. Именно такие ножи, как у него. Немало послужили они». А глядишь, и еще сыграют. Йорга все-таки обернулся. Так и есть. Скалится многорукий. Клыки свои подпиленные показывает. Да щербину в передних зубах. Но она вовсе не зубовных резчиков работа, а харнских морских молотчиков. Хей-хей-хей. Уж поскорее бы. Медлят. Маневрируют. Демоны их побери. Ждут и выгадывают. Сколько ж их. Никак не менее шести десятков оружных. А все едино. Последний бой, хей его так. Последний дым, последний ветер. Последний раз споешь, глотку сдирая. Последний раз, коль всевидящий пропустит, Чужое брюхо вскроешь. Жаль, чаек тут нету. Вот бы повеселились дурные девы, Попили б кровушки. Без чаек бой не бой. Все вот есть, а их крылатых не хватает. Не по-настоящему без чаек-то. Заскрепели платформы, натянулись канаты и закрутился кабукен в длинном противоестественном повороте. Другой борт подставляет. Были бы там нормальные пушки, дали бы залп по Акбаю. А так... Ну же! Хей-хей-хей! Не слышите разве? Вперед! Во славу великого! Хей-хей-хей! Ну-ка, братцы, Не робей! Сласть со сталью попляши, Будет праздник для души. «Хей-хей!» — засвистел думно, Подбросив вверх копьецо. «Суходраев бей, веселее, Харибка! Сейчас снова пойдут, А мы-то их и расчеломкаем!» Плохо только, что все они На цепи посажены, Пусть длинные да легкие, А все собачье. Тут ни наверх выпрыгнуть, Ни вглубь отступить не выйдет. Только и есть, что стаймя стоять, а потом и ложиться под ноги суходраем. «Хей, хей, хей! Ну-ка, братцы, веселей! Вот удача, вот аркан! Будешь мертв ты или пьян!» Справа и слева зарычали пушки. «Ложись!» Думно растянулся на досках, закрывая голову. И Йорга припал рядом, подкатился к самому борту, свернулся калачиком. «Всевидящие да девы морские, вашей милостью едино». Корабль содрогнулся, глотая ядра, плюнул мелкой щепой, свистнул оборванными снастями, заскрежетал предупреждающе. «Подъем, сучьи дети, сейчас будет! Стучи, Харибка, стучи в последний раз!» И Харибка стучит. Мелькают руки, отзываются барабаны. То ли на звук, то ли на запах крови, Несется кабукен Акбай-Найона. Идет сверкающий кабукен акбай развернувшись к зрителям тем боком, с которого аккуратно снята обшивка. Удалена она так грамотно, что все внутренности корабля отлично видно с трибун, сооруженных в полусотни метров от плотно утоптанной площадки. Три палубы, каждая в своем цвете, лестницы и платформы с живыми растениями, С дикими зверями, которые, взбудораженные шумом, мечутся в клетках. С людьми, вооруженными копьями. С актерами, акробатами и огнеглотателями. Вон и барабанщик, которого почти не слышно за выстрелами. И особая вахташка смертников в синих робах. Настоящие мятежники, плененные Акбай Найоном. Тужатся. тянут големы за собой колесные платформы. Вязнут железные ноги в зеленом песке и мелкой гальке, которой щедро посыпана поляна. А между платформ суетливы мечутся тройки слуг, тащат на шестах ультрамариновые полотнища, волны рисуют. Правда, на волны вовсе и не похоже. Ну да в Ханме мало кто видел настоящее море. Не стоит волноваться, моя драгоценная сестра. У них особый карнавальный порох и совсем нет ядер. сказала Кбайнойон так, чтобы слышали все находящиеся на помосте. Только яркие искры, хотя в том бою, под настоящим обстрелом, нам пришлось несладко. И вправду, левый борт серого корабля затянуло дымом, а пушки только ярче засверкали огненными брызгами. В следующий миг Таран Кабуена ударил примерно в то же место, что и в первый раз, но с другого борта. Оба корабля сцепились носами и снова застыли углом, но теперь уже скрытыми боками к зрителям. Музыканты по команде взвелись. Музыка, громкая, суматошная, заглушила треск дерева и скрип големов. Агония. Но нет, не сейчас. Слишком долго готовилось зрелище, чтобы позволить ему закончиться вот так. И повинуясь приказу распорядителя, Замирают, упершись когтями в землю големы. В этот миг они вправду подобны чудищам морским, каковых и изображают на потеху всей столицы. Грандиозное действо. Не то казнь, не то театральное представление, а правильнее сказать и то и другое. Но с размахом. Два огромных кабукена и полдюжины кораблей помельче маневрировали, К удивлению, восхищению, ненависти и зависти толпы, к вящей силе и славе Наирата. Отсюда и не разглядеть простолюдие, сокрытое где-то зарисованными скалами. Однако Элья уже предостаточно насмотрелась на наирцев. Наверняка свистят, толкаются, орут, подбадривая и проклиная, делая ставки и ерясь, что вот-вот проиграют. Хотя чего уж тут. Сегодня победитель известен. Сегодня день величия Кагана. И Акбай заодно. Сегодня Теген снова не сможет спать. Мы схлестнулись у мыса Джувар, моя драгоценная сестра. Непонятно, кто кого заманил в западню узкого пролива, скрывающегося меж скал и рифов. Акбай Найон распростер руки над задымленным полем. Измазались пылью тканные волны, почти легли накрашенный песок. Утомились бегать, задохнувшись предлетней жарой слуги. Но и без них волн хватает. Ползут по полю клубы порохового дыма, обволакивают черные глыбины, которые уже и настоящими рифами в настоящем море кажутся. Они были неуязвимы. Ибо, подобно вермипсу, покрыты толстой броней, что не пропустят ни огня, ни стрелы, ни даже ядра. Сами же они плюются ядом и огрызаются орудиями, каковые в превеликом множестве снимают с захваченных кораблей, особенно с кхарнских. Но взгляни, сестра, я вырвал их клыки и привез сюда, дабы потешить тебя и моего повелителя». «Да прибудет с ним милость всевидящего!» Акбай Найон скрестил руки и низко поклонился. Не Каганари, крытому пурпурному паланкину, поставленному на особом возвышении. Не шелохнулся полок, не открыл глаз диван-мастер, и только один из кунгаев фыркнул беззвучно, отгоняя назойливую муху. «Туман обманул их и нас. Мы считали, что их больше». Они, что нас меньше. Вообще, решающим был разгром побережного замка Фюхр, а морские баталии стали лишь ярким довершением начатого. Итак, я вступил в бой, уповая на моего акбу и Кунгаев. Три вахтаги храбрецов, воинов, каждому из которых не сыскать равного, рвались в бой. Вторая линия кораблей, состоящая целиком из пузатых кёггов, Выстраивалась правильной дугой. Неуклюжие, гротескные, с завышенными бортами и шепостой броней, с нелепо короткими мачтами и шелковыми парусами, они меньше всего походили на что-то плавающее. Может, от оттого и бой устроили на суше, а не на воде? У воды было бы не так жарко. У Джувара сложно маневрировать. Сплошные скалы и рифы. Видимо, проклятый Мюнгюн и рассчитывал на наше неумение. Но к тому времени у нас уже были хорошие моряки, знавшие те воды. И вот мы... Акбай рассказывал историю, за последний месяц слышанную Эльей в самых разных вариациях. Но сейчас она слушала внимательно и смотрела то на постановочную битву, то на людей, собравшихся на помосте. И там, и тут интересно... Вот стоит Акбай Найон, победитель, с именем которого жила все эти дни толпа. За чей хлеб иметь она дралась, кому готова была поклясться в верности, пусть лживо. Он высок и тяжел даже на вид, особенно в нынешнем праздничном наряде. Лицо его из-за пышных щек кажется идеально круглым. На нем почти теряются серые тусклые глаза и крохотный курносый нос. Зато внимание привлекает длинная, заплетенная в косицу и перевязанная алой ленточкой борода. Хвосты ленты свисают до самого пояса, а хвосты пояса – до носков белых сапог. Сапоги – подарок Кагана, и Акбай Найон не упустил случая продемонстрировать это этакое расположение. Халат его на две ладони короче обычного. Впрочем, Элья знала, Найон рассчитывал на иной дар. и продолжает рассчитывать, и нервничает. Вон рука то и дело поглаживает узорчатую плеть. Надеется, и ради его надежды длится невиданная забава. хлещут друг друга внутри ненастоящих кораблей ненастоящие солдаты ненастоящими саблями. Или настоящими. Вон покатилась чья-то голова, расплескивая темное. Или это искусная бутафория. Бой в трюме только начался, и как знать, сколь долго еще продлится. Каганари, в отличие от брата, спокойна. Она сидит, окруженная словно стражей, личными прислужницами. Их наряды и прически одинаковы, а лица, покрытые толстым слоем белил, выглядят масками. Не женщины, големы. И Каганари — их повелительница». А на поле големами повелевают те, кому и положено. Камы-погонщики, облаченные волей на Йона морскими коньками. Ошипованные, угловатые, неуклюжие. Шуты на день. Бездарная трата ресурсов. Вздохнул Кырым, поглядывая то на них, то на человека, замершего в тени великого Акбая. Рыха-Ар. Тоже кам, но всецело преданный хозяину и Каганаре. Рыха сидит на приморских факториях, а значит, иман от них идет через его руки. Элья еще не решила, как стоит ей относиться к рыхе, пока он вызывал лишь вежливое любопытство. Низенький, квадратный, с лысой, вот уж редкое явление среди наирцев, головой, он был уродлив. Желтоватая шкура его собиралась крупными складками, в которых тонула и шея, и руки Кама. Складки свисали зобом, складки сползали на ладони до самых кончиков пальцев. В складках прятались глаза, и складками же тяжелели брови, и только затылок Рыхи оставался гладким и мягким на вид. А внутри Кабукена, нападающие в коричнево-серых цветах Акбай-Найона, снова мажили головы противников крупными и какими-то ненастоящими с виду но страшными молотами. Удар барабана, удар молота. Барабан, молот, барабан, молот. Удар, удар, удар. И снова каганариуми Ей 20 но выглядит она старше. Это из-за золотой краски, нанесенной на кожу. Золотом сияет также прическа и наряд, пряча супругу Кагана в желтом сиянии. Впрочем, Эльи доводилось видеть ее и в ином облачении. У Ми и в самом деле удивительно красива, крохотная, едва ли не на голову ниже Эльи, с мягкими полудетскими чертами лица, пухлыми губами и черными с поволокой глазами. Она была не женщиной, девочкой, вечным ребенком. Но дитя на руках кормилицы свидетельствовало об обратном. Благословенный князь Ахры Юэм Шат, сосал большой палец и с выражением крайней сосредоточенности наблюдал за разворачивающимся зрелищем. Пожалуй, он был самым благодарным зрителем, а еще наиопаснейшим соперником Ирхиза, хотя вряд ли догадывался об этом. В данный момент Юэма больше интересовала грудь кормилицы, прикрытой от пыли платком, И корабли, что вновь пошли на сближение. Крохотные фигурки на канатах и в трюмах. Пляски безумцев, играющих в битву. Притворщиков-актеров и воинов, обреченных на погибель по-настоящему. Как разобраться, кто из них где? Вот тот, что сорвался с мачты, рыбкой нырнув в матерчатые волны. Выполнил трюк или и вправду не сумел удержаться? Юэм Шат захохотал, и захлопал в ладоши. Но тут же бледное личико его скривилось, брови сошлись над переносицей, а из кривого рта донеслось мяуканье. И кормилица привычным жестом приподняла платок, заголив грудь. Кожистый бурдюк в синеватых жилках сосудов. Сунула сосок ребенку. Юэмшат тотчас успокоился. Ирхэза передернула. В середине кабукена человек несуразно высокого роста по всему поставленные на ходуле, размахивал нарочито огромные саблей, разгоняя полчища карликов. Лицо его было прикрыто черно-желтой маской, волосы из пакли свисали до земли, а сусальная позолота доспехов слепила. Верно, это и был славный Акбай-Найон, повергающий мятежников. А тот, что пониже, пошире до да понеуклюжей, обернутый в несколько слоев пыльной мешковины – явно изображал Мюнгюна, предводителя побережников. Голова же Мюнгюна настоящего, изрядно подгнившая, венчала гребень носовой фигуры корабля. Веревочные лестницы, связавшие корабли друг с другом, наполнялись людьми. Деревянные доспехи, деревянные мечи, клубы пламени, которая скатывалась с железной брони кораблей и тонула в сине-белой дымной пене. Крики, рев. Музыканты рвут струны, терзают рога, почти разбивают бронзу тарелок. Для разговоров не время. «Пять коней, что рыбы, продержится, пока не истечет песок!» Лылах бросил монеты к перетянутой колбе часов. Тонкая струйка песка сыпалась, отмеряя теперь чужие жизни. Идёт! Акбай Найон не мог не принять ставки. 10, что сдохнут раньше!» Лылах лишь улыбнулся. Он вообще, как заметила Элья, говорил редко. Зато его слушали с предельным вниманием, опасаясь упустить не то что слово, изменение тона, оттенка голоса, если в нем были оттенки. По мнению Эльи, голос Лылаха был столь же невыразителен, как и сам этот человек. Его редкие седые волосы, заплетенные в тугую косу и прикрытые кожаным чехольчиком, И крохотные прижатые к голове уши, пожалуй, были самыми примечательными чертами в облике одного из могущественнейших людей Наирата. А в остальном — лаковая шапочка, подвязанная под подбородком, тугой узел впивается в кожу, бледная шея с темными полосками не то грязи, не то застывших шрамов, подрисованные углем усы и отекшие веки, малоподвижный — «Сонный дудень степной» верно назвал любимца Тыгин. Песка в верхней чаше оставалось менее половины. Ходульная фигура приостановилась, пропуская вперед себя дюжину бойцов в тяжелых панцирях, прямо к вахтаге мятежников, выделявшейся среди прочих белолицах, короткими синими куртками. «Вижу, и там Акбай избегает опасностей, совсем как в жизни». Это были первые слова, произнесенные ирхызом с начала представления. Впрочем, никто не показал вида, что расслышал их. Сегодня Тегина осторожно не замечали. Его терпели, как накатившую жару, с настороженной полуулыбкой и взмокшей спиной. То ли от тяжести суконных кимзалов, то ли от страха вызвать новую бурю. Мало кому хотелось оказаться вместе столкновения двух могучих волн. ибо один тайфун уже народился и бушевал вовсю. Праздновали с невиданным размахом триумф Акбай Найона, победителя рыб, любимого брата Кангари Уми. И многим виделось в том предзнаменование скорых перемен. Потому силились люди проникнуть взглядами за пурпурные завесы, а разумом в чужие мысли. Нервно считали монеты, думая об иных ставках. и видели перед собой битву вовсе не мятежных побережников и Агбая. Меж тем, то, к чему готовились без малого сотню дней, от просыпающихся серо-коричневых почек до самого цветения каштанов, укладывалось в три переворота песочных часов. В их верхней колбе еще терлись свинцовыми крупинками живые синие куртки, герой Агбу-великан и мешковатый нелепый Мюнгюн. а в Нижней, под Серой Горкой, уже давно похоронены первые весенние оттепели. Весна началась с затяжных дождей. Весна принесла отчетливый запах гнили и свежей земли, который проникал даже во внутренние покои дворца. Весна – Топило сугробы, лизало льды, очищая красный камень тракта. Снега отползали с боями, оставляя шметки кольчуг и шлемов, клочья гнилой ткани и желтоватые в отметинах зубов кости. Впрочем, последние все еще привлекали и волков, и галок, и беспокойных горластых грачей. У стен ханмы снега держались долго, жались к камням, стекали в ров грязевыми потоками. цеплялись за космы камыша и рогоза, но все-таки стаяли. А в три дня и земля высохла, сменив жирную черноту на желтовато-красный глинистый окрас. Чуть позже добавили зелени первоцветы, а еще спустя неделю окрестные поля вспыхнули синим и белым, желтым и густо-алым. Мир ожил. Вместе с первыми оттепелями у Эльи появился повод выбраться из дворца – Причиной стала очередная прихоть Ирхыза – почтить память предков. Теперь раз в неделю весеннее утро начиналось так. Пробуждением, недолгие сборы, стража, лошади, носильщики, паланкин и пестрая свита для Эльи из карликов, дураков и музыкантов. Еще один каприз Ирхыза, еще одно оскорбление степенному Наирату. Затем ворота, что молча открывались, пропуская кавалькаду. За ними – Начиналась ханма. Многоликая, многолюдная, многоголосая. Встречала она паутиной улиц, лежала в долине каменным яблоком, источенным червями людьми. И пусть город был виден лишь в щель между тяжелыми тканями полога, но Элье этого оказалось достаточно, чтобы понять. Ханма – не замок. Ханма – рынок. Он начинался сразу за белым кварталом. Дома наирской знати сменялись иными, чуть менее роскошными и являвшими собой нечто среднее между жильем и торговой лавкой. Здесь высокие заборы с коваными решетками ограждали покой и гостей, и хозяев. Здесь в тени деревьев и кустов белого жасмина стояли беседки из скамьи. Гостей обносили медовой водой и солеными лепешками, предваряя торг неторопливой беседой. Здесь тратили время столь же беспечно, сколи золотые монеты. Чуть дальше, втираясь в узкие улочки, лавки теряли заборы и зелень. Окна их становились уже, решетки на них толще. Дома жались друг к другу и росли вверх на три или четыре этажа. И на каждом была своя вывеска, дверь и лестница к ней ведущая. Здесь под навесами крыш ставили ведра для дождевой воды – и глиняные бодии, в которые выливали помои. Здесь шумная детвора затевала драки, и победители, оттеснив побежденных, устраивали пляски вокруг прохожих, хватались за одежду и руки, уговаривая заглянуть в лавку многоуважаемого оглыма Клейста-Хошница, Зошки-Кашкадава и многих других. Позже, когда дома вновь становились двух- и трехэтажными, навесы над угловатыми их крышами выпячивались все дальше, почти смыкаясь и закрывая небо. Зато под ними ставили столы и раскатывали камышовые коврики. Теснили друг друга, ссорились и мирились торговцы. Там, где не было рынка, жили стены из красного кирпича, из круглого речного камня. Из сыпкого песчаника или глины, смешанной с соломой и навозом. Или вот из темного гранита, как в Ханбурсе. Поднимавшаяся высоко понад крышами, эта стена блестела цветными стеклами редких окошек, топорщила ряды зубцов и закрывала от любопытных глаз еще один город. Тогда, в самый первый раз, Паланкин остановился у широких, перетянутых железными полосами ворот. Насельщики упали на колени, стража спешилась, а Ирхыс, откинув полок, сухо велел. «Выходи!» Элья вышла, и ворота открылись, принимая незваных гостей. И Вайхе, степенный, скрывающий взгляд за разноцветными стеклышками окуляров, вышел навстречу. «Я рад, мой Тыгин, видеть тебя здесь», — сказал он, обнимая Ирхыза. «И рад, что ты сдержал данное слово». Скользящий взгляд и солнечный свет, затопивший внутренний дворик. Обилие строений, сросшихся друг с другом, и обилие людей, занятых своими делами. Неспешная, деловитая, подчиненная собственному внутреннему ритму жизнь. И пришедшие извне ей лишь помеха. Что, Вайхи, нынче помолиться всевидящему приходят реже, чем поглазеть на подготовку чествования Акбая? «Священное око затмили строительные леса, а умную проповедь — стук молотков?» «Уж не от обиды ли и раздражения ты сам предаешь величие всяческим мелочам и не сводишь до них истинные ценности?» произнес хан Харус и сдержанно улыбнулся. «Опасно не видеть настоящие размеры вещей. Вижу, не зря ты пришел. Я хотел бы спуститься». Ирхыс впервые за последнее время не требовал, но просил. «Конечно, мой тыгин». Вайхи взмахнул рукой, и тотчас рядом возник толстячок в растянутом на брюхе балахоне. «Но сначала очисти душу и разум от лишнего. аске тебя проводят, а мы пока побеседуем». Элье меньше всего хотелось беседовать с Харусом, но вот никто не спрашивал о ее желаниях. Провожатый, за ним и Мархай с четверкой стражников, исчезли. А Вайхе, хитро глянув из-под окуляр, спросил. «О чем ты думаешь, дитя моё? «Сейчас. О понорке, о голосах в нем, о страхе и о ненависти, от которой пришлось избавляться долго». «Нет, не сейчас. Сейчас ты боишься. Слишком боишься, чтобы думать». Хитрый человек смотрел искоса, словно бы охватывая взглядом и двор, и нарядную башенку голубятни, и дальнее низкое широкое здание, куда направился Ирхыз, и осторожно, лишь краем задевая саму Элью. «Все боятся», — ответила она. «Все, но их страхи определённы, а вот твой, крылатые родичи, полакомились твоим духом». «Железные демоны съели твои волосы. Человек давно владеет твоим телом. И после всего этого ты живешь. Так чего бояться? Всевидящий глядит на тебя и черной, и белой стороной». Вайхе снова мигнул. «Нет, это не просто рисунки на тонкой коже век. Это искусные татуировки. Они не видит ли этот смешной человек больше, чем другие?» И, может, он сумеет объяснить, что происходит? Почему Элье все сильнее хочется бежать, но не от опостыливших стен, а от дурных мыслей и тяжелых снов? От тех снов, в которых не было места безумному Тыгину и хитроумному Крымшаду, не было места людям вообще. Тягучую тоскою, не уходящей после пробуждения, являлся дом. От тех мыслей, которых приходил дядя, и Маури, сестренка названная, и еще скер и кварт, Особенно часто он, особенно мучительно. А что, если все не так? Что, если эта смерть имела какой-то иной смысл? Имела, не могла не иметь, иначе плата за нее слишком высока. И подло все. Приговор касания кисти, печать и чаша с сонным ядом. Изгнание, которое и странно, и страшно. Давние разговоры с Тыгином о битве «Привет-Хальт» и сама долина, которая хлебнула крови и осталась прежней. Мир, что и не мир, лишь ожидание новой войны. Сомнение пустого дома, случайно проглотившего сквозняк. И мечется ветер, стучит дверями и дребезжит стеклами, будоражит темноту, ищет в ней чужеродное. такое, что однажды снесет все двери и вышибет стекла, или тихо придавит тебя в дальнем углу, и никто этого не заметит. Почему так важно стало понять, имела ли смысл та смерть? Есть ли вообще смысл в смерти? Внимательный взгляд, уже не широкий, но сосредоточенный, жгучий, не торопит, но и вечно ждать не станет. «Я боюсь себя». Элья даже легонько растерла пальцами горло, словно помогая словам вырваться. Почему? То, что казалось простым и правильным, обернулось чем-то невообразимым. Так частенько бывает. Это как окуляры со стеклами разного цвета. Правым может видеться одно, левым иное. Но прежде все виделось одинаковым, ясным и понятным, а теперь... Вайхи снял очки и, поймав солнечный луч, продемонстрировал его след на ладони. «Сдается, раньше ты по-настоящему и не находилась ни по какую сторону таких вот окуляров. Была ярким стеклышком, через которое кто-то смотрел, как ему заблагорассудится. А теперь вот пришло время...» «Самой выбирать цвет?» «Это как раз легко, а вот перестать быть стеклом намного труднее». «Далеко не у всех получается. Ну, идем, дитя мое». Вайхе водрузил очки на переносицу. «Идем, я покажу тебе того, у кого однажды получилось». Лестница уходила вниз спиралью. Высокие ступеньки, гладкие стены, высокие факелы, что горели ровно и ярко. Вайхе и Ирхыс, который ждал, расставляя свечи на обсидиановой части ока. Мраморное уже полыхала десятками огоньков. Стражи вместе с Мархаем осталось наверху, в зале шестигранники, где из черно-белых плит вырастали черно-белые же квадратного сечения колонны. Они стояли ровным строем, защищая священный символ и поддерживая низкий потолок. Крепко держали, цепко, до поры до времени. «Вот сейчас моргнет ока. и, повинуясь приказу, каменная толща обрушится на головы людей. Но ока недвижимо. Дрожат в полутьме свечи, курят дымом круглые жаровни. Дым этот, потянувшийся было в боковую дверь, осел на самых верхних щербатых ступенях. Здесь же, ниже, не пахло ничем. «Этой дорогой ты меня не водил», заметил Ирхыс, останавливаясь. Оглянулся, подал руку, сжал, то ли ободряя, то ли ободряясь. «Это дорога для Харусов», — ответил Вайхи, и голос его, отраженный стенами, был глух. «Она ведет не только к нынешним залам». Выразительное молчание, сосредоточенность на лице Тегина. Вопрос. «Почему?» «Потому что в минуты смятения душа мудреца обращается за советом к Всевидящему». Вайхи ускорил шаг. Ступени стали выше, грубее, а коридор сузился. Элье на мгновение показалось, что еще немного и каменные стены схлопнутся, раздавят и ее, и Ирхыза, не тронув лишь хитрого хозяина подземелий. «Кровь же воина взывает к предкам». «Спасибо». О чем был этот разговор? И при чем здесь Элья? Вопросы появлялись и застревали в горле, не позволяя нарушить торжественную тишину места. Их стало больше, когда в очередном витке лестница вдруг закончилась. Здесь не было дверей или запоров. Здесь не было факелов и масляных ламп. Здесь не было ничего, что соединяло бы этот новый мир с тем, который остался наверху. «Иди, яснаоки, yes, no, okay. и ты иди, та, которая пришла сверху». Вайхи пропустил их вперед. Первый шаг – стеклянный хруст. Облачко пыльцы, которое поднялось и опало – облепив сапоги Ирхыза, а он, не замечая, что рушит хрупкое равновесие здешней темноты, уже шел вперед. Туман, серебристый и живой, полощет длинные нити. Они загораются, вспыхивают зеленоватым светом, шорохом и гудением. «Не стоит опасаться. Подземные пчелы не жалят», — доносится в спину голос ханхаруса. «Не жалят, гудят». Звенят, разрывают туман на клочья, и рифами выползают навстречу белые зубы сталагмитов. Кэш! Эрхес замахал руками, отгоняя насекомых, но вдруг успокоился. «Не обращай на них внимания!» Элья кивнула. На протянутой ладони сидит стрекоза, моха, пчела, как сказал Вайхе. Прозрачное тельце, безглавая голова с длинным хоботком, который разворачивается, тычется в Эльину кожу, не способной проткнуть. Треугольные крылья существа трепещут, переливаясь перламутром. «А ты им нравишься». Эрхес сбросил одну с волос, вторую с куртки. Но пчелы лезли, облепляли, щекотали. Противно? Скорее, странно. «Это эскалья». Подземные пчелы. В ихе было почти не слышно загудением роя. Они безобидны и даже полезны. Ну да. Эрхес раздраженно дернул головой, когда одна из пчел села на затылок. Тяните, мой тыгин, которые светятся. Видишь, это их кладки. Два цвета, значит, два роя. Когда я только стал хан Харусом, был лишь синий. «И что это значит?» «Возможно, что и ничего». Каменный куб прячется за колоннадой сталагнатов, потускневшие золото и трещины по мрамору. Осторожность, нежность даже, с которой Ирхыс касается, проводит кончиками пальцев, повторяя линии барельефов, изучая, запоминая. Потом, осмелев, кладет ладонью, наклоняется, прислушиваясь к чему-то скрытому внутри». и, повинуясь этому неслышному эль становится на колени. Она хотела подойти, просто подойти ближе, увидеть, что же такого в этом камне есть, но Вайхи не позволил. — Погоди, его время. — Пусть так. — Это место у покоения Элаша, великого воина, — пояснила Вайхи шепотом. полумраки зала, стеклышки окуляров его казались серыми, и верно видно ему было плохо. Оттого и вертел он головой, подслеповато щурился, но снять не снимал. Саркофаг хранит его прах, и не только его. Вот он, мертвый Элаш, а вот живой Эрхыс, семя и его плод, а между ними непрерывная цепочка гробов. Люди выбрали путь, где вехами... Служат саркофаги и кладбище. Пусть. Это их дорога. Это дорога Ирхыза. Теперь ясно, куда она ведет. И каким бы ни был Тыгин, он ее достоин. Мы не поклоняемся мертвецам. Так же шепотом ответила Элья, встряхивая назойливых подземных пчел. Тени отставали, садились, ползали по коже и даже тянули прозрачные липкие нити. Убраться бы отсюда поскорее. Или напротив. остаться в тишине и покое этого места. И мы не поклоняемся мертвецам. Элаш — это вечный всадник, знак, символ, воплощение Нейрата. И само место — символ, почти как понорок понорков. Здесь исток могущества Нейре. Отсюда берет начало сила Каганата. При возвращении в замок, Паланкин почти не трясся на могучих плечах носильщиков. Но Элью не покидало беспокойство. В голове крутилось одно. «Опасный путь! Опасный путь!» Что-то было не так. «Слишком крикливые торговцы? Слишком узкие переходы? Слишком часто упоминаемое имя акбай «Неясно. Тяжело без крыльев. Будто кошки усы отрезали, и она не чувствует и половины мира». Хороший фейхт знает об ударе за час, а о нападении за день. Эх, как ошибается поговорка в случае с Эльей. Да и предчувствие, будто кто-то прицеливается. Но не для удара клинком, не для арбалетного выстрела. Железо здесь ни при чем. Просто у кого-то слишком острый взгляд, пробивающийся сквозь полок паланкина и даже серую кожу скланы. Резать перестала... только перед воротами замка. Следующий визит Вайхе завел их в небольшую пещеру. Ошибся, спутал поворот, что нетрудно в этом кротовнике. Вряд ли. Элья считала, что четырехглазый человек никогда не допускает подобных оплошностей. Влажный камень, капли воды и мягкие поля бесцветного папоротника. Тронь его. И разлетится облаком мерцающей пыльцы. Невесомая, пахнущая рыбой. Она оседает на коже и одежде. Клеится на губы. Кисловатая, терпкая, дурманищая. «Ею нельзя дышать», — предупредил Ирхыс. И, стянув с лица шарф, глубоко вдохнул. Зачерпнул ладонью. Точно не воздух, воду слезал с пальцев. «И есть нельзя, но ты попробуй». «Мой тыгин», — С укором произнес вайхе, моргнув разрисованными веками. Не следует этого делать. Пыльца вспыхивала и гасла, и вновь выкатывалась под ноги людям, ласкалась. Она искажала и без того странный подземный мир, и прорастала стеклянными побегами, хрупкими веточками-ракушками, которые со звонким треском разламывались, пуская по пальцам ирхы за бесцветный сок. Попробуй, снова велел он. Сок был горьким, Ирхыс — безумным, место странным, и мудрый хан Харус Вайхе, белая тень в черном мире, казался единственным, кто сохранил хоть каплю разума. «Мой тыгин, нам дальше!» Он скользнул, заслоняя черный зев бокового хода, взмахнул рукой. Потревоженный папоротник тотчас дохнул облаками белого — а стены полыхнули зеркалами, отражая пламя единственного факела. «Саркофаг вашей матери перенесён в чистые залы совсем недавно». Элью туда не пустил сам Ирхыс, заставил ждать у серых колонн, а потом молча тащил за руку вверх по лестнице. Ваихи давно отстал, а скла на несколько раз чуть не упала. Так проскочили и двор ханбурсы, так же неслись по улицам столицы». Может быть, поэтому дурное ощущение, что кто-то снова наблюдает за Паланкином, было слабее, чем в предыдущий раз. Но в том, что кто-то снова прилип взглядом к тяжелому пологу, Элья не сомневалась. Еще через неделю по подземельям шли совсем иной дорогой, минуя один за одним залы, темные и дикие, хранящие вечный покой, а с ним и каменные кубы саркофагов. И был его сын. И сын его получил табун. И его сын взял в руки плеть. Вайхе знал всех по именам и прозваниям родов и ветвей. Он говорил о них так, как будто эти давно ушедшие люди были еще живы. И Ирхыс внимал каждому слову. «Родовод. Странный человеческий родовод, который дает право безумцу претендовать на трон. Что может быть более неразумным?» Что может быть более впечатляющим? Постепенно залы становились меньше, чище, наряднее. Исчез туман, а с ним и зубы сталактитов. Умелые руки сгладили шероховатость стен, раскатали ковры ярких фресок, укрыли полы мозаиками. Дальше появились треноги факелы. Шелка и мех, тусклое золото ненужных чаш и блюд. ржавчина на оружейной стали. «Мы меняемся», — сказал Ирхыс, останавливаясь в центре такого вот зала. Осмотрелся, безо всякой почтительности. Поддев ногой, поднял копье с тяжелым острием, ниже которого свисала пара лисьих хвостов. Прицелился и швырнул над гробом. С треском прорвалась ширма, вскрывая черный зев бокового хода, из которого тотчас пахнула сквозняком, а в сквозняке едва ощутимо эманом. Мы меняемся, Вайхи. Всевидящего ради. Теперь я вижу, понимаю. Шады и Найоны, которые превращаются в купцов, и ради мимолетной выгоды договариваются о вечном мире. Я думал, они боятся. Я думал, они сучьи дети, просто хотят урвать побольше. Грызутся друг с другом, шальные псы. А сделать что-то и в самом деле важное не хватает. Смелости не хватает. Мой тыгин, ты спешно судишь. Я еще не сужу, но буду, Вайхи. Вот увидишь, буду. Ты правильно сказал про голос крови. Я услышал его. Да, услышал. Голос у Ирхыза было тесно в пещере, и он, искаженный, бежал в коридоры, теряясь в темноте их. Айманом тянула, ласкала спину, гладила кожу. «Я соберу второй великий поход, чтобы...» Эрхес запнулся, крутанулся на каблуках и, вперившись взглядом в черно-белый символ над роскошным саркофагом, закончил. «Чтобы донести истинную веру его и милость до тех, кто покорен ересем и неверию». Вайхев скинул руки, останавливая. Заговорил торопливым шепотом, убеждая, что война и вера – суть вещи разные. Не интересно. И Элья сделала шаг к черному пятну, скрытому испорченной ширмой. «И еще один шаг. И еще». Она дошла и даже заглянула в слепую темноту. Вдохнула сероватый рыбный запах. Подумала, что если наклониться, то... «Ты куда?» Сердитый окрик, рука на плече. И тут же требовательная. «Вайхи, а там что?» «Священные подземелья», — сухо ответил хан Харус, перекидывая фонарь в другую руку. «Неприбранные людьми». «Идем». Ирхес, согнувшись, нырнул в коридор. «Я хочу посмотреть». «Это не...» «Темно, узко. Стены не желают принимать людей. Ставят подножки, толкаются острыми уступами». Впереди, стукнувшись о низкую притолоку, выругался Ирхыс, остановился, потребовав. «Элья, лампу, ты чувствуешь?» «Чувствует. И не только знакомый зуд в лопатках, но даже пульсацию тыгиного шрама, который наверняка чешется под отросшими волосами. Точно, вот и рука в перстнях потянулась, сгребла соломенные пряди в охапку, дернула, а потом растрепала со злостью. «Мой тыгин!» Прежним ласковым тоном заговорил Вайхе. «Тут дальше не пройдешь. 10 шагов и тупик. Ходы есть, но в них разве что кошка протиснется или железный демон-сык». «Илиаман. Сладкий-сладкий. Знакомый смутно. Чистый, какому здесь внизу попросту неоткуда взяться». «Это не единственный коридор?» — спросил Ирхыс, выбравшись в залу. «Отвечай». «И не вздумай запираться!» Вайхи не вздумал. Вайхи ответил и про этот коридор, и про многие иные, и про то, что не след людям беспокоить хозяев подземных, что нужно довольствоваться малым, а в знаниях великих и великие печали. Врал хитрый человек. Быть того не может, чтобы харусы довольствовались малым, чтобы не попытались сунуть любопытные носы в темноту, и перенести ее на карты с плетением тайных знаков. Иначе откуда в знать, что коридор тупиком заканчивается? Эрхес пришел к такому же выводу. «Завтра, — сказал он, — я вернусь, и ты покажешь мне те подземелья. А теперь пошли отсюда, я наверх хочу». Поднимались быстро, уже не задерживаясь на то, чтобы рассмотреть, узнать, почтить память. И только в самом последнем из залов высокий потолок и длинный жёлоб с чёрной лентой ручья остановились. «Смотри!» Эрхес взял фонарь, поднял высоко над головой, высвечивая тёмные стены, пока ещё неровные, и кривоватый в каменные крошки пол, и мраморный куб в центре. «Элы, смотри хорошенько, когда-нибудь. Здесь лягу и я». «Он радуется? Чему?» Тому, что когда-нибудь умрёт и упокоится в саркофаге, сомнительная честь. Нет, он уловил сомнения. Ты не понимаешь, Элы. Я буду как он, как Илаш. Символом. Он хочет стать символом. И он достаточно упрям, достаточно безумен, чтобы задуманное получилось. Верю, что так оно и будет, — тихо сказал Вайхе, забирая лампу. И верю, что не скоро. И пройденный путь, и предстоящий терялись во тьме. Желтым пятном качался фонарь в руке ханхаруса Харуса. Хрустела каменная крошка, шептала где-то рядом вода. Все спокойно, но в спину тянет иманом которому ниоткуда взяться в человеческих подземельях. А тем более лин эману того, кто давным-давно убит на дуэли. И вопреки всему... Найденный коридор пах именно кавардом.